Глава 1. В город я прилетел, когда уже совсем стемнело. Вода в северной бухте мягко светилась голубоватым, верный признак, что в гавани опять зашёл косяк радужной морской форели. С земным прародителем у неё общим осталось разве что только название. Мигали огоньки на мачтах, алые, золотистые и изумрудные, плясали ослепительные миражи над весёлым кварталом. Солидные и ровно горели вывески больших универсальных магазинов. Чуть восточнее, в районе батареи номер 13, которая имперцы от чего-то назвали Форт Максим Горкий. И чего ни в нём нашли, тоска смертная. Я его читать даже под угрозой пары не мог. Вовсю пылахал фейерверк. Наверное, у кого-то свадьба или день рождения. Я подумал, что в своё время мечтал устроить такой вот фейерверк для Дальки и сцепил зубы. Ни к чему сейчас вспоминать всё это. В вертолёте я переоделся. Замасленный комбинезон, старые сандали, разгуливать в имперском камуфляже по ночному Севастополю небезопасно, несмотря на все усилия коменданта и патрулей. Машину я посадил на общественной площадке. Отец держал для нас ангар, но сейчас я и помыслить не мог, посмотреть в глаза техников. Дражен не то, что руки не подаст, а то, что попытается голову оторвать. Сергей с Денек мирча туда же. Лучше там даже и не возникать. Вертолет застыл, накренившись. Придется всю колесную пару менять. Барабан я точно изуродовал. Пожилой механик с тремя золотыми шевронами, 30 лет беспорочной службы, угрюмо принял от меня ключи, дал расписаться в ведомости. На меня он почему-то старался не смотреть. Неужели тоже знает? Торопливо расплатившись, я поспешил убраться во своясе. У меня осталась одна ночь. Последняя ночь свободы. Можно было направиться в весёлый квартал, отвести душу в виртуалке или же махнув рукой на порядочность, по обычаю всех уходящих на войну, а какая-нибудь война у нас всегда сыщется, забыться в оплаченных жедских объятиях. Размышляя так, я добрёл до стоянки такси. Бежевых машин с шашечками в силу давней, придавней традиции было мало. Народ на новом краю в большинстве своём добропорядочный и основательный. В спешке, суету не любящий, и вовсе не расположенный куда-то там тащиться на ночь глядя, чтобы дела делать, как известно, день есть. Куда поедем, приятель? окликнул меня шофёр. Я помотал головой и ускорил шаги. Мне некуда ехать в этом городе. Ни в пивные, ни в бары, ни в бордели, ни в виртуалку. И потому я сейчас таща за собой тюк с имперской формой, быстро, не теряя ни минуты, скорым спортивным шагом двинусь на вербовочный пункт. Ни к чему эти последние часы свободы. Не они мне говорят, когда прийти. Я сам выбираю своё время. От тайроплощадок до сборного пункта было почти 3 часа ходьбы, но я даже не заметил расстояние. Признаться, я тогда вообще мало что замечал вокруг себя. Видел только лица: мама, отец, дед, бабушка, далька, братья, сёстры. Я был старшим. Неделимый мой рат перешёл бы после отца ко мне. Но теперь им станет распоряжаться Георгий, второй по старшинству после меня. Наверное, это правильно. Брат всегда любил заниматься делами, то есть хозяйством на морских плантациях и рыбозаводах. Нетто и брутто тонны для него звучали как музыка, а повышение на 1% выживаемости молоди деликатесных донных ползунов Приводило его прямо-таки в аргиастический восторг. Так что отец, конечно, был прав. Семье так будет лучше. Намного лучше. Я вспоминал. Наверное, это неизбежно вспоминать, когда твоя жизнь меняется резко. И, пожалуй, необратимо. Семья собралась вся, включая самых младших. Едва войдя, я столкнулся взглядами с младшей сестренкой, Танюшкой. Чудным голубоглазым и блондинистым созданием 11 лет от роду. Глаза смотрели недоумённо и испуганно. Она не понимала, что тут творится. Почему её оторвали от игр с подружками и заставили сидеть на странном, внезапно случившимся семейном обеде, который не обещал ничего весёлого. Отец сидел во главе стола, раздражённо крутил в руках вилку, не глядя на меня. На другом конце застыла мама с тонкой статуэткой из слоновой кости. Со спины маму до сих пор принимали за девушку. Несмотря на то, что у меня насчитывалось в общей сложности девять братьев и сестёр, я был десятый, или точнее говоря, первый, поскольку был старшим. Георгий, второй брат, всегда был правой рукой отца в делах. Смотрит вниз, на меня глаза не поднимает. Лена, третья сестра, тоже правая рука, но на сей раз мамина. Вечно возилась с малышами. И её никогда не требовалось ни заставлять, ни понукать. Живых детишек она предпочитала куклам. Губы у неё подрагивают, вот-вот заплачет. Света посвёркивает старомодные круглые очки в архаичной металлической оправе. Пальцы судорожно мнут кружевные манжеты чёрного строгого платья. Сестру явно выдернули с какого-то собрания. Ларион. Ну, он ещё мальчишка. Хоть ее взгляд уже как у настоящего волчонка. Остальные мелкота – Александр, Людмила, Виктор и младшая Танюшка. Они еще школьники. Я вошел последним. Полученная утром записка гласила, что семья собирается в пять, и я не опоздал. Но, похоже, остальные успели раньше. Может, их и созывали пораньше? Никто не взглянул на меня, даже отец. Он заговорил по-прежнему упорно не отрывая глаз от скатерти, словно надеялся разглядеть там не весть что. Я взял на себя труд проинформировать остальных о твоём решении. Я попытался как можно более независимо пожать плечами. Может с этим стоило бы подождать, отец? Я хотел, чтобы мой голос звучал твёрдо и уверенно, но увы, не получилось. С моим отцом, когда он в гневе, так запросто не поговоришь. «Нет!» — на сей раз отец поднял глаза. «Глаза у него казались белыми от бешенства. Нечего ждать и тянуть. Ты опозорил всю семью, всех нас. Говорю, это не для тебя. Тебе уже ничего не поможет, и тебя ничем не исправишь. Я говорю для остальных. Надеюсь, что смогу прибавить им хоть немного ума и понимания». Что это за спектакль, отец? я слегка возвысил голос. Даже если тебе не нравится моё решение, твоё решение, взревел он. Предательство это твоё решение дойти да на службу к этим, к этим. Отец, потряз кулаком, не находя, наверное, слов. Мы граждане империи, отец. Но вы Крым подписал договор. Ты забыл, что там и твоя подпись? «Да неужели ты думаешь, что мы хоть на минуту смиримся? Да если бы мы тогда его не подписали, на месте Севастополя осталась бы радиоактивная пустыня. И ни тебя, ни твоих братьев и сестер, никого не осталось бы в живых!» Я не нашел ничего лучше, как пожать плечами. Поймал краем глаза взгляд Танюшки. Голубые глаза стали похожи на озера от застывших в них слез. Мама сидела, по-прежнему не шевелясь. и молча смотрела перед собой на сверкающую пустую тарелку. Сегодня в ход пошел торжественный сервиз, который у нас доставали только в особенных случаях. Дни рождения, Рождество и так далее. Сегодня, значит, тоже особый случай. Отец перевел дыхание. Схватил графин с водой, налил в хрустальный бокал, шумно выпил, печатал бокал в стол и вновь поднял на меня глаза. И я вновь не выдержал его взгляда. Мы решили. На скулах отца заиграли желваки. Я появился у них рано, когда маме было всего 18, а отцу на 2 года больше. Он выглядел очень внушительно. Никогда не занимался накачиванием мускулов, а завяжет узлом любого культура каратиста. Мы решили: "Да тебе здесь больше места нет". Мама вздрогнула. Света стащила с носа очки, яростно принявшись протирать и без того идеально чистое стёкла. Пальцы её дрожали. Я вновь пожал плечами. Ты ничего не докажешь, отец. Я здесь больше места нет, отчётливо проговорил он. И ты больше не первый наследник. Подпишешь добровольный отказ от наследства и передачу своей доли семейных акций Георгию. Не имеешь права Очень даже имею. По закону о неделимости моя рата, злорадно сообщил он мне. "Юра", страдальчески прошептала мама, обращаясь к отцу. "Что, Юра? Он нас предал, предал и продал. Пусть управляет Георгий, у него и способности к этому куда больше". "А я могу сказать", вдруг зазвенел голос Лены. "Или тут говорят только трое?" Отец метнул на мою сестру недовольный взгляд. Говори, да не заговаривайся. А почему никто не даст сказать Русу? Наверное, у него были причины. И умоляющий взгляд на меня. Ну не молчи, ну скажи же, что всё это не так, что всё это ошибка. Нет, дорогая сестричка. К сожалению, это не ошибка. Я поступаю в имперскую армию. И тогда мне действительно нет места среди вас. Отъ отец принадлежал к узкому кругу самых богатых рыбопромышленников Нова Крыма. Казалось бы, ему и им подобным, как хлеб и воздух, нужен был мир с Империей, хорошие отношения с военными, рынки сбыта и прочее, прочее и прочее. Однако, в недалёком прошлом мой почтенный отец возглавлял боевое крыло армии Русского сопротивления до самого подписания мирного договора с Империей, согласно которому Новый Крым добровольно входил в её состав. А все жители планеты, спустя не столь уж длинный испытательный срок, получали права гражданства. Ну а планета, само собой, представительство в Рейстаге. В Верхней Палате, два депутата и места в Бундестаге, пропорционально народу-населению, но, само собой, не меньше, чем одно. Так было. Шла война, настоящая партизанская война. Но потом неожиданно, среди самых, что ни на есть радикалов, непримиримых. возникло движение умеренных, ратующих за достижение почётного мира с империей. И что самое удивительное, им удалось добиться своего. Партизанская война прекратилась, имперцы и новый Крым подписали договор, а нам было даровано гражданство. Всего этого добилась узкая группа людей, которых по-прежнему называли умеренными, и возглавлял их мой достойный батюшка, бывший глава непримиримых Ему тогда было немногим меньше, чем мне сейчас. И я уже был на свете. Но к творившимся со мной это никакого отношения не имело. Что ж, отец, я как можно более независимо пожал плечами. Ты совершаешь ошибку, но я докажу тебе, что я лучше сын, чем ты, отец. Давай бумаги, я всё подпишу. И здесь Прошипел он тяжело и из-под лобья глядя на меня. «Не здесь, в деловой палате, завтра. В присутствии положенным законом свидетелей. То бы все как полагается зарегистрировать. Так что обратной дороги тебе не будет. Моя рада отныне и навсегда закрепляется за Георгием и его потомками. Он хороший сын и настоящий русский человек, не то что...» Отец скривился. Я видел, как Георгий вздрогнул и ещё сильнее вжал голову в плечи. Да, он прирождённый коммерсант, настоящий знаток всего морехозяйства. Окончил, как и я, биологический факультет нашего университета, а сейчас вдобавок получает степень в деловом администрировании. Но мы с ним всегда были в прекрасных отношениях. Он младше меня всего на год. В детстве, всем на удивление, мы никогда не ссорились, всегда играли вместе и всё делили пополам. Кроме девушек, Тут наши вкусы решительно разошлись. Я любил длинноногих блондинок, а Георгий пышных брюнеток. "Иди", сказал отец. "Иди, только крест фамильный с ними". Папа не выдержал разом и Света, и Лена. "Молчать!" гаркнул на нехотец. "Ничего не понимаете, сороки. Какой он после этого православный?" Истрички, не злите его. Я медленно расстёгил ворот. Пусть будет как он хочет. Всё равно я от нашей веры не отступался, и Господь вседержитель в том свидетель. А какой крест носить, право слово, неважно. Я положил золотой крестик на край стола. Больше мне здесь делать нечего. Те немногие вещи, которые я хотел бы сохранить, уже спрятаны в надёжном месте. Об остальном я не заботился. Книги разве что? Ну их в конце концов можно и новые купить. Прощайте, сказал я. повернулся и пошёл к дверям. Только тут Танюшка позволила себе зарыдать в полный голос. Вербовочный пункт располагался, естественно, в самом центре Нового Севастополя, прямо через площадь от городской думы и канцелярии городского головы. Раньше там стояла старая больница, самая первая из всех построенных на Новом Крыму. Имперцы больницу взорвали. От грохова вместо неё за городом громадный госпитальный комплекс. А на площади появился штаб гарнизона Вооружённых сил Империи планета Новый Крым. На фронтоне раскинул крылья хищный одноглавый орёл, сидящий на римском лавровом венке, внутри которого вставало солнце. Само здание Имперцы отстроили из монументального красноватого гранита. Над полированных поверхностях сверкали блики покачивающихся на ветру оранжевых фонарей. вперед выпирали мощные контрфорсы. Узкие окна, словно бойницы, подозрительно косились на окружающие дома, далеко не столь же ухоженные, чистые и отполированные. Напротив, через площадь, наискось от кафедрального собора святого благоверного князя Александра Невского, стояло здание городских думы и управы, с двуглавым орлом на фронтоне и бело-синий-красным триколором. На груди орла – щит со вставшим на дыбы медведем. а на крыльях гербы поменьше. Георгий Победоносец со змеем, погоня Руси белой и трезубец Сокол Рюриковичи от Руси малой. Я привычно перекрестился на кресты собора и поскорее отвел взгляд. Как же мало у нас осталось. Трашно подумать. От великой некогда нации и империи российской, само собой протянувшейся одно время от Одера до Юкона, от Новой Земли до Туркестанских гор, Только её уберегли после всех потрясений и бурь эту одну единственную planetку. Есть, конечно, ещё пара: Славутич и Вольный Дон, но там человеку лучше даже и вообще не жить. Ни растительности, ни воды, одни рудники. И народу там раз 100 меньше, чем у нас. Конечно, можно сказать, планета всяка больше, чем одна шестая часть суши, но дело-то в том, что сейчас одна планета, даже такая курортная, как Новый Крым, Это все равно как одна оставшаяся от России губерния. К примеру, Таврида. Все, все растеряли и остановились на самом последнем рубеже, за которым только пропасть. И не важно уже, как погибать от вражеской пули или сорвавшись в бездну. Остановились и какое-то время даже стояли, не гнулись, не кланились пулем. Были свободны, были сами по себе. Были до тех пор. Пока из пепла смуты не поднялась новая империя, Гнусава провозгласившая "God mit uns" (перевод с немецкого с нами бог) и наш последний рубеж бал. Конечно, кое-кто сражается до сих пор. Десятка два отдалённых и бедных планет, где обосновались либо особо фанатичные секты, либо столь безумные националисты, то даже имперцы сочли за лучшее пока бороться с ними маркой, а не пулей. вводя экономические санкции и отгораживаясь торговыми барьерами и таможенными пошлинами. Не так давно одна из не присоединившихся запросила пощады и внесла в имперский сенат прошение о принятии её в состав. Само собой была немедленно принято. Остальные пока держались. Я вспоминал. Хороший момент для воспоминаний, словно это было вчера. Мне 13 лет, и нам прислали высочайше одобренные учебники В том числе и по истории. Империя с некоторых пор была очень озабочена унификацией воспитательного процесса, всё, разумеется, во имя уменьшения центробежных тенденций. Нам тоже прислали целый транспорт школьных учебников. Единая программа, единые идеологические ориентиры, единое воспитание, единая человеческая раса, единая империя, которая само собой юбиралис. Я до сих пор вспоминаю брезгливую усмешку нашей учительницы истории Нины Степановны. Мы не слишком почтительно звали её за глаза Степанидой, а она обижалась. В школе, где она работала до того, как перейти в нашу 185-ю, её ласково именовали Ниночкой. Она держала красивую, блестящую множеством красок и лакированная обложкой книгу, словно какое-то мерзкое насекомое, к примеру, помощного таракана. Ну, или скажем, дохлую крысу, тоже, естественно, помощную. Она молча стояла перед нашим классом. И никто, даже неугомонный Пашка Константинов, не рискнул ни то, что зашептаться с соседом, но и даже вздохнуть. "Ребята, негромко сказала Нина Степановна, не отрывая взгляда от книги. Мы с вами ещё не изучали всерьёз Отечественную войну. Мы должны были заняться этим только через 2 года в 9 классе. Но я вижу, что начинать придётся прямо сейчас. То, что сказано в этой книге, не правда, большая ложь. Книгу написали наши враги. Они хотят, чтобы вы выросли послушными. А мы русские послушными никогда не были. Тут много лжи в этой книге, много искусно спрятано. Многое вам будет не найти самим. К сожалению, стандартные тесты вам придётся сдавать именно по этим учебникам, так что зубрить всё равно придётся. Но это даже хорошо. Мы начнём изучать с вами новый предмет Историю правды. Поднимите, пожалуйста, руки те, у кого в семье остались реликвии. Письма с фронта, старые книги, фотографии. Медленно поднялась одна рука. Сашка Фёдоров. Другая Колька Андреев, Алка Вецпер, моя соседка по парте, Ирка Андреева, самая красивая девчонка класса. Ещё, ещё, ещё. Аккуратненькая белокурая умница Маша Смирнова. И другая Смирнова, только Наташа. Аня Кнорен, Лена Будрина, Юля Пинос, Нина Здоновская, Герка Сакуренко, Паша Смирнов, Гена Хролов, Володя Бендин. Руки подняли почти все. Почти в каждой семье остались тщательно сберегаемые письма. Да, именно так, с большой буквы, не письма, а письма. Письма с маленькой буквы были все остальные, но не эти, запаянные в прозрачный пластик, хранить вечно. Всё-таки много успели сделать тогда в последние дни. Так вот, продолжила Нина Степановна Вот что написано в этом, с позволения сказать, учебнике. Она обвела нас всех взглядом, а потом вдруг резко перебила себя. Но надеюсь, вы понимаете, что говорить, если сюда нагрянет инспекция. И заговорщицки нам подмигнула. Она не боялась никого и ничего, наша Нина Степановна. За что потом и поплатилась. Она, кажется, до конца связанная с непримиримыми, с теми, кто даже после подписания договора с Империей пытался подрывать радиоуправляемыми фугасами машинного цвета бронетранспортёры с чёрно-белыми крестами Она была их связной, и хранила дома оружие и взрывчатку. Один из последних приговоров по делу о вооружённом сопротивлении был вынесен именно ей. Она получила 20 лет каторга на Сварга. За весь процесс она не произнесла ни единого слова, не ответила ни на один вопрос. отказалась от предложения написать кайзеру прошение о помиловании хотя все понаехавшие имперцы в один голос утверждали что его величество очень озабочен и ждёт только формального повода чтобы помиловать пожилую учительницу чья отправка на каторгу будет крайне негативно воспринята общественным мнением метрополии не говоря уж о новосоединившихся планетах она не попросила и отправилась на каторгу Гордая, прямая, не сломленная, зная, что обратно уже не вернется. Но до этого было еще далеко. А тогда она читала нам из присланного учебника. Никогда ни германский рейх, ни германская нация не были врагами других наций. Германская армия воевала с бесчестными политиками, ввергшими свои народы в ужасную войну. И чтобы как можно скорее покончить с страданиями людей по обе стороны фронта, офицерами генерального штаба была создана теория молниеносной войны. Она позволяла быстро окружить армии противника, принудить их к сдаче без большого кровопролития. Рассмотрим для примера операцию германской армии на Балканском полуострове. Никогда германский народ не испытывал никаких отрицательных чувств к великому русскому народу. который не раз оказывался союзником германского народа, как, например, во время освободительной войны 1813-1815 годов или во время франко-прусской войны 1870 года. И во время Второй мировой войны германская нация не сражалась с русским народом. Война велась против коммунистического режима Советского Союза, режима причинившего несчастливые бедствия своим собственным гражданам, ограбившего рабочих, отобравшего землю у крестьян и уничтожившего всех образованных людей, не согласных с его политикой. И так далее и тому подобное. Ложь, сплетённая с правдой, самый страшный вид лжи. Но мы знали правду. Знали, кто дошёл до Берлина. И что война прекратилась отнюдь не в результате секретных пятисторонних переговоров полномочных представителей в Берне, завершившихся подписанием мирного договора в Падзаме, предопределившим грядущее воссоединение Великой Германии. Мы помним наше знамя, цвета крови над серыми куполами поверженной вражьей столицы. Мы помним, пока мы живы. Или вернее, можно сказать, мы русские будем жить, пока помним всё это. Вокруг имперского штаба день и ночь вышагивали патрули. Просто так, для порядка. Вздохнув, я двинулся прямиком ко входу. Двери в два человеческих роста. Резной дуб, начищенная бронза, хоть сейчас в музее. Как известно, империя там, где ее армия. Следовательно, там, где на ветру трепещет имперский штандарт с угрюмым орлом, непременно должна стоять лагерем и пехота означенной империи. Старая, как мир истина. У нас на Новом Крыму народу не так уж много, и у нас оставили не корпус, не дивизию и даже не полк. Всего-навсего отдельный десантно-штурмовой ударный батальон Таненберг из состава той самой 3-й десантной дивизии «Мертвая голова», которой, собственно говоря, мне и предстоит служить. И, кстати говоря, помимо всего прочего, солдаты и офицеры батальона Таненберг слыли большими специалистами по контрпартизанской борьбе. Одного утешения! Батальон Таненберг был именно батальон, то есть батальюн, а не обтайлунг. Перевод с немецкого обтайлунг, то есть батальон, имеющий в своём составе менее пяти рот. Батальюн, то есть батальон пятиротного состава. А ещё само собой у нас открыли вербовочный пункт. Тоже старое, как сама идея империи, истина. Новых солдат следует искать в том числе и там, где теряешь старых. Вербовщики по первости устроились отдельно от штаба, в уютном особнячке. Особнячок этот вначале регулярно забрасывали призервативами с краской. Здоровенный штурмовик в бронежилете и с манлихером поперёк широченной груди только ухмылялся, ловко уворачиваясь от летящих в него разноцветных снарядов. Выкрики толпы, похоже, немало его не трогали. Потом нашим надоело кидаться. У всех мало-помалу нашлись другие дела. Империи тоже требовалось пить, есть, желательно повкуснее. И цены на нашу рыбу, крабов, осьминогов, кальмаров и ползунов медленно, но верно поползли вверх. Империя платила исправно. А вербовочный пункт продолжал тихо, смирно себе существовать. Никому, собственно говоря, не мешая. Империя не вводила всеобщей воинской повинности. Ей, удивительное дело, якобы хватало добровольцев. Разумеется, с других планет. Потом имперцы выстроили этот штаб, куда переехали вербовщики. А ещё потом настал день, когда к этим дубовым с бронзой дверям подошёл и я. В тот день внутренние стеклянные створки разъехались, пропуская меня за КПП. Давным-давно уже не стоит здесь на посту штурмовик. Посту произнесли за ненадобностью. Никто больше ничего не шеварил в окнах, всем надоело. Любая забава приедается. Имперцы ввели куглосуточные патрули. Правда, патрули эти, насколько я мог понять, в основном занимались проверкой увольнительных у имперских солдат, чем как-то следили за нами, новокрымчанами. Внутри было пусто и прохладно. Как и положено, красовался на стене орел с венком и солнцем, а между окон, над чистыми столами. Нет, никаких кричащих плакатов, никаких взвесьтесь да развейтесь, только голографии. Военная техника, танки, корабли, штурмовики, бомбардировщики не на параде отнюдь, в бою. Некоторые, так и вовсе даже подбитые. Танки, завалившиеся в юветы, расплескавшие вокруг себя землю, штурмовики. Правда, их неизбежно окружала и в гораздо большем числе сожжённая техника врага. Один снимок так и назывался: "Погибаю, но не сдаюсь". Подпись словно нарочно сделана была на русском, а не на общем имперском, в основе которого, как известно, лежали английский и немецкий языки. Тяжёлый ПЗТ КВ-7 застыл высоко за драв хобот пушки. В броневых плитах я насчитал 12 сквозных пробоин. Машину расстреливали чуть ли не в упор, когда не осталось даже и следа от силового щита и активной брони. Гусеницы исчезли, сметённые взрывами. Опорный катки сорвало с оси и разбросало по сторонам. Борта покрыты жирной копотью. Несмотря на это, Панцеркамфваген так и не взорвался, а вокруг него, чуть впереди и дальше, застыло не как не меньше двух десятков чужих машин, разорванных чуть ли не на пополам прямыми попаданиями шестидюймовых оперённых снарядов и ракет королевского тигра. Снимок был хорош. Даже в гибели тигр казался величественным и грозным. И невольно думалось, что уж если погибать, то именно так, за ручками боевой машины, когда вокруг догорают остатки чужих. Вербовщики поворачивали дела так, словно они даже и не лгут. "Да, у нас погибают, но смотрите все, как у нас погибает достойный мужчина, воин-финал. Ты сделал всё, что мог. Кто сможет, пусть сделает больше". И, наверное, такая смерть лучше, чем отольз геймера. Ой, где под голографиями попадались набранными мелким шрифтом пояснения. Под привлёкшим моё внимание королевским тигром, например, танк 503-го отдельного танкового батальона, героически погибший при ликвидации Жлобинского инцидента. Или вот здесь, ниже. Тормовики ХЕ-129 бис уходят на подавление огневых точек противника. Ликвидация последствий Утрехского инцидента. Они называли их инцидентами, не восстаниями, не мятежами, инцидентами или же просто событиями. Трагические Босворские события лишь усилили сплочённость граждан нашей великой империи вокруг его императорского величества кайзера. За большим серым столом под портретом его императорского величества кайзера Вильгельма III Всё дело, девушка в форме. Блондинка, Блицметал, чёрный парадный мундир с серебряным аксельбантом, широкие серебристые эпогоны, а на них две четырёхугольные розетки. Девушка пребывала в чине обер-лейтенанта. Между прочим, семь младший офицерский чин десантных войск приравнивался к галпману или ритмейстеру обычной пехоты или даже танкистов, так что На левой стороне мундира девушке тянулся двойной ряд орденских колодок. Как говорится, весь набор. За пролитие крови и за отвагу, мужество и честь третьей степени. Так-так, а вот это уже интереснее. За взятие у трехта. Значит, наша Блицметалл была там. Подавляла самый крупный за все время существования империи военный мятеж. Относительно хорошо, со шведской основательностью, организованной и подготовленной. Говорят, на месте у Трехта не осталось даже руин. Говорят так же, Тоттенненберг не взял тогда ни одного пленного. А что случилось с тамошними? Нет, даже не с мятежниками, а со всеми остальными, кто прятался по подвалам, в ужасе ожидая, чем же все это закончится. До сих пор точности никто не знает. Слыхал я, что их продали в рабство чужим. Только тут я поймал себя на мысли, что во всех деталях рассматриваю регалии дамы обер-лейтенанта. пагоны, нашивки и прочее. Но мне и в голову не пришло взглянуть ей в глаза, прикинуть хотя бы хорошенькая или нет. Чёрт возьми, да мне даже было всё равно, какие у неё ноги. Словно вовсе и не женщина передо мной оказалась, а так манекен из витрины ателье военного платья. "Винок и солнце. Чем могу служить, гражданин?" послыхал я сдержанный холодный голос. "Гражданин" Ну да, Новый Крым уже лет 10 как заслужил право на имперское гражданство. Потому что уже давным-давно у нас не было никаких беспорядков. Да, имели порой место несчастные случаи с патрулями, но это ж, как говорится, единичные примеры, исключения, подтверждающие правило. И далеко-далеко не все планеты в ближайших и дальних окрестностях пользовались этой привилегией. На Бэтти Ворона до сих пор остадное положение. а на Сигме Колеснице только-только режим смягчили до частичного поражения в правах. Оттуда тоже возьмут в армию, но, говорят, такие ребята долго не живут. Попадают почему-то в самые горячие места. Зато уж те, кто себя показал, они да, они карьеру сделают. Желаю, добровольно выражаю желание вступить в ряды доблестных имперских вооруженных сил. Стараясь, чтобы это прозвучало не слишком по-идиотски, сказал я. Глаза госпожи обер-лейтенанта я разглядел только сейчас. Красивые глаза. Большие глаза, серые. Правда, чуть холодноватые. Больше, чем удальки. Госпожа обер-лейтенант чуть склонила голову на бок, молча и с удивлением меня рассматривая. С брезгливым таким изумлением. словно я произнес в ее дамском присутствии совершенно непозволительные слова. Не зная, что уж она там себе подумала, но из-за стола она соизволила встать. Подошла ко мне вплотную. Пристально взглянула на меня снизу вверх. Очень так хорошо снизу вверх. Но при том я ни на секунду не сомневался, что меня, если надо, в момент завяжут тройным морским скользящим узлом. Причем я даже пикнуть не успею. Не самая приятная уверенность, можете мне поверить. А почему бы тебе не пойти и просто не утопиться в вашем замечательном море гражданин? вдруг спокойно сказала она. Ты с берег бы имперской казнь не мало марок, гражданин. Признаюсь честно, от таких слов я как бы это выразится, обалдел. Не нашёлся даже что сказать, хлопал глазами, словно рыба без станка и молчал. Госпожа обер-лейтенант обошла меня кругом, при этом лицо ее выражало такое презрение, словно перед ней оказалась целая куча пардон китовых экспериментов. Ну, песчано-мелководного кита, как все понимают, земноводного, то есть. «Ходят тут всякие», – тоном заправской торговки с нашего привоза сообщила мне госпожа обер-лейтенант. Точнее не мне, а раскорячившему крылья на стене орлу с венком и солнцем. ни мозгов, ни характера, ни на худой конец просто мускулатуры, а имперский поёк все хотят. И что у меня за работа с такими исключительными ославами дело иметь? Наверное, после этих слов ожидалось, что от стыда мои бедные ушки покраснеют, почернеют, засохнут, свернутся в трубочки, отвалятся и улетят по ветру. А сам я еле-еле, возможно, быстро очищу помещение, закрыв за собой дверь с той стороны. Однако я помещение не очищал. Глазами хлопал, что правда, то правда, краснел, тоже верно, но все-таки не уходил. Обер-лейтенант выждала, наверное, целых две или три минуты. Потом раздраженно, с грохотом выдернула ящик. С отвращением швырнула на стол красную, белую и желтую формы. «Заполняй!» – процедила она сквозь зубы. «Заполняй, а я стану рассказывать, что тебя ждет, гражданин!» Как никак мне за это империя деньги платит. Я принялся за дело, а госпожа Уберлетенанд в это время мерила комнату шагами и ладичным, неживым голосом повествуя о ужасах, что ждут меня, окажись я настолько глуп, что так и решусь пойти на службу его императорскому величеству. Можно было подумать, что бедняжке приходится повторять это по 20 раз на дню. Хотя я точно знал, что за все годы с Нового Крыма завербовали всего 5 человек. Я становился шестым. Пору вешать голографическое фото на доску почётных граждан.